Глава 19 В подъезде у лифта за столом сидела женщина лет 60, с упоением читавшая старый роман с Маляковой. Вера Яковлева в какой квартире живет? спросила я. 120-е, 15-й этаж. Не отрываясь от чтения, сообщила тетушка. Я молча вошла в лифт и нажала на нужную кнопку, думая о том, как убедить Веру открыть мне дверь. Яковлева посмотрит на экран домофона и мигом узнает меня. А кто впустит в свою квартиру человека, которому сделал гадость? Даже если он не очень крупная женщина и не держит в правой руке бейсбольную биту, а в левый камень. Приготовившись к долгому разговору через дверь, я нажала на белую клавишу на стене. Из-за двери раздался сердитый голос. «Опять приперлась! Что теперь?» что я тапками по полу стучу, то у меня телевизор работает. Сколько можно приставать? Вам надо к психиатру обратиться или уехать жить в глухую деревню, в избу. Вот тогда никто над головой шуметь не будет. Надоели ваши бесконечные претензии». Дверь в квартиру открылась. На пороге стояла взбешённая Яковлева. Увидев меня, Вера попятилась. «Привет, это не вредная соседка», произнесла я. «Как себя чувствуете? Поговорить надо». Вера дёрнула дверь на себя, но я оказалась на чеку и быстро всунула между створкой и косяком свою сумку. «Мой вам совет. Никогда не используйте для этой цели ногу. Тот, кто не хочет впускать гостя, может попытаться силой захлопнуть дверь и травмирует вашу ступню. А в ней много мелких косточек, зарастают они долго, болят сильно». И голову совать в щель не стоит. В ней, правда, костей меньше, но все равно не надо. В качестве стопора лучше всего подходит редикюль. Даже небольшой клач не позволит замку захлопнуться. «Что вам надо?» — взвизгнула Вера. «Отвалите, я полицию вызову!» «Прекрасно!» — улыбнулась я. Задам парням в форме вопрос, каким образом на полу лестничной площадки шестого этажа, откуда упала Татьяна, «Очутилась ваша губная помада малиновой губки фирмы Сюзанна». «Её там нет», — уже тише возразила Вера. «Вы врёте». «Про тест ДНК слышали?» — продолжала я. «Когда женщина красит губы, на помаде всегда остаются невидимые глазу капельки слюны и микроскопические чешуйки кожи». Вера молчала, а я вдохновенно врала. «Лаборатория уже установила, кому принадлежит тюбик». «Я имею исчерпывающую информацию об убийце Татьяны. Хотите, чтобы мы прямо здесь говорили или впустите меня внутрь? Мне нетрудно объясняться на лестнице, но сейчас ваши соседи наблюдают за нами в свои домофоны. Камера даёт отличный обзор и звук». Вера отпустила дверь. Входите. «Мудрое решение», — одобрила я и очутилась в просторной прихожей, так богато украшенной позолотой, что хотелось зажмуриться. «Идея напугать Веру анализом ДНК сработала. Я добилась своего, попала к ней в квартиру. Но сейчас у хозяйки крикливого, роскошного интерьера пройдет первый шок, и она спросит, «Разве в полицейской лаборатории есть моя ДНК для сравнения? И мне придется с позором покинуть помещение. Надо срочно придумать, что ей на это ответить. Но Яковлева, похоже, не читает детективов, не смотрит криминальных телесериалов, Она угрюмо молчит. Я села без приглашения на обитую синтетическим бордовым бархатом скамеечку. Итак, помада. На шестом этаже, откуда упала пьяная Татьяна, нашли застегнутую на пряжку сумку Григорьевой. Главные слова здесь — застегнутую на пряжку. среди радикюле открытым, появление помады на полу никого бы не удивило. Ежу понятно, что она вылетела из сумочки. а нет Сумка не могла распахнуться от удара о плитку. У Тани был клач с язычком, просунутым в дырочку. Делаем логичный вывод. Помада вывалилась не с Турбо-Григорьевой. Кроме того, если помните, Таня не пользовалась косметикой, за что ее резко осуждала дочь. До того, как в раздевалке вспыхнул скандал между вами, Татьяной и Галиной Сергеевной, Анюта предложила мамашам привести себя в порядок и объяснила... «Сегодня мы ожидаем журналистов, в зале поставят много камер, отчет о самом крупном мероприятии года даст не только журнал «Красавица», но и другие гламурные издания. Причешитесь и наложите макияж, вам надо достойно выглядеть». Вера сразу схватилась за пудру и румяна, а Таня как сидела на стуле, так и осталась. Марина упрекнула мать. «Выглядишь отстойно, нанеси хотя бы тональный крем, посмотри, какая у тети Веры чудесная помада». «Цвет сезона — малиновой губки». «Почему себе не купить такую?» «Денег лишних нет», — протянула Татьяна. «Марина без спроса схватила ваш тюбик». «Мама она копеечная, фирма Сюзанна, ни Шанель, ни Ланком, но никто не поймёт, сколько она стоит». «У меня лихорадка выступила», — вяло засопротивлялась Татьяна. «От помады её по всему лицу разнесёт. Я сегодня даже не пудрилась». Вы вспыхнули и сердито сказали, «Марина, не смей брать чужое без спроса, не твое дело, сколько моя косметика стоит. Если у кого-то герпес, то надо дома сидеть, а не в общественные места ходить, чтобы других заражать». У Татьяны в день смерти при себе не было косметички. «И откуда на полу ваша помада?» Ответ. Владелица ее была на месте происшествия, уронила свою сумку, тюбик выпал из нее, а она убежала, не заметив потери. Вы злились на весь мир за третье место Сони. В душе кипела жажда мщения, поэтому вы столкнули Таню, чья дочь получила гран-при. И по той же причине оболгали меня, придумали, что я брала взятку. В туалете вы разговаривали по телефону с двумя людьми. Я в кабинке слышала, как вы воскликнули «убью Таньку». И через некоторое время Григорьева, вот так совпадение, упала с шестого этажа. Вера молчала. У меня зацарапало в носу. Я чихнула, уронила телефон, наклонилась, чтобы поднять его, увидела сапоги на подставке под вешалкой и продолжила. В тот момент, когда Миронова... Трубка, опять оказавшаяся на моих коленях, звякнула, прилетела СМС-ка. Я быстро прочитала сообщение. «Не так!» — выпалила Вера. «Не так было!» «А как?» — быстро спросила я. Мой телефон снова издал тихий ляск. Опять примчалось послание. Я пробежала по нему глазами. «Не так!» — повторила Яковлева. «Это вранье! Губную помаду у меня украли, потом подбросили! Вот! На служебную лестницу я не ходила!» Я с интересом посмотрела на Веру. Откуда вы знаете, что лестница служебная? Я не упоминала об этом, сказала шестой этаж. Там есть центральный холл, из него ведут вниз парадные мраморные ступеньки, прикрытые ковром. С чего вам в голову пришла мысль о лестнице, которой пользуются официанты и уборщицы? Вера прислонилась к двери, на которой висела совсем не оригинальная табличка с писающим мальчиком. Ну, Э. -э ну, э, -э ну э, -э повторила я, не очень ваше объяснение понятно.